9. Лайла рассказала, начав заседание Комитета учебных программ, по окончании которого узнала от Дороти Харпер о существовании Шейлы Норкрас. Рассказала, как не придала ее словам особого значения, но днем позже провела поиск в интернете и нашла статью, где упоминалась Шеннон Паркс, о которой однажды говорил Клинт. В статье была замечательная фотография Шейлы Норкрас. Вы с ней могли бы быть близнецами, Джард. Тот медленно повернулся к отцу. Все трое сидели за кухонным столом. Клинт покачал головой, но не мог не задаться вопросом, что написано на его лице, потому что он чувствовал себя виноватым. Как будто ему было в чем себя винить. Любопытный феномен. В тот вечер, в 2002 году, он прошептал на ухо Шеннон, «Знаешь, я всегда буду рядом». Если понадоблюсь тебе. Когда она спросила, а если ты понадобишься мне этой ночью? Клин сказал, что это единственное, чего он не сможет сделать. Если бы он переспал с ней, тогда был бы повод чувствовать себя виноватым. И он ей отказал, а значит, все было хорошо. Ведь так? Возможно. Но почему он не рассказал Лайле об этой встрече? Он не помнил и не собирался оправдываться за то, что случилось пятнадцать лет назад. С тем же успехом она могла потребовать, чтобы он объяснил, почему сбил Джейсона с ног во дворе буртелов из-за паршивого шоколадного молочного коктейля. — Не все? — спросил Клинт и, не удержавшись, добавил. — Скажи мне, что это не все, Лайл». Нет, это не все. Ты собираешься заявить, что никогда не знал Шеннон Паркс? — Тебе известно, что знал, — ответил Клинт. — Я уверен, что упоминал ее имя. — Мимоходом. — уточнила Лайла. — Но это была не просто случайная знакомая, так? — Да, не просто. Мы выросли в системе опеки. И какое-то время помогали друг другу держаться на плаву. Иначе кто-то из нас, если не оба, утонул бы. Именно благодаря Шеннон я перестал драться. Она сказала, что я кого-нибудь убью, если не перестану. Он взял руки Лайла в свои, но это было много лет назад. Лайла выдернула руки. — «Когда ты видел ее в последний раз?» «Пятнадцать лет тому назад!» — воскликнул Клинт. Это было нелепо. «Шейли Норкрос, пятнадцать!» «На год младше меня!» — сказал Джаред. «Будь она старше, будь ей восемнадцать или девятнадцать, ее рождение предваряло бы женитьбу его родителей, но младше!» «И ее отца, Лайла тяжело дышала, зовут Клинтон!» Норкрас, Так написано в заявлении на зачисление в школу». «Где ты взяла это заявление?» — спросил Клинт. «Я не знал, что такие документы находятся в свободном доступе». Впервые злость на лице его жены сменилась смущением, и она перестала казаться незнакомой. «Ты говоришь так, будто я сделала что-то непристойное?» — Лайла залилась румянцем. «Ладно». Может, и сделала, но я должна была узнать имя отца. Твое имя, как выяснилось, а потом пошла на игру, вот где я была прошлым вечером. В спортивном зале средней школы Кофлина на игре баскетбольных команд любительского спортивного союза смотрела, как твоя дочь забрасывает мячи, у нее не только твоя фамилия и лицо.